Эпилог. Конец января. «Вот об этом я и хочу сегодня поговорить на собрании», — сказал Марине Макс. «Это ненормально, чтобы каждое расследование завершалось так». «Само дело закончилось по-другому», — напомнила она и взяла стакан с соком. Они обедали в кафе неподалеку от офиса. Макс вышел на работу несколько дней назад и занимался рутинными делами. Но сегодня с утра съездил с Герой и Люсиндой к потенциальной клиентке. Пожилая женщина решила, что в ее квартире поселилось привидение. Тревога оказалась ложной, стучала и гудела в старых трубах, и к призракам этот шум не имел никакого отношения. Но «Темный» показал наши слабые стороны, не купился Макс на попытку Марины перевести разговор с разбора ошибок на какую-нибудь другую тему. Он оказался прав в том, что нас легко застигнуть врасплох, и это моя ошибка, которая может стоить чьей-то жизни. «Макс, хватит уже взваливать на себя вину за все». «Марин, я руководитель. Отвечаю за вашу безопасность в том числе». «Если ты о том, что мы поехали на завод с голыми руками, то у нас просто не было времени на подготовку». «Вот к этому я и веду. У нас все должно быть под рукой. Думаю, с этим ты согласишься». Марина улыбнулась, протянула руку и коснулась кисти Макса. Сегодня он был какой-то воинственный, сердитый. Даже отросшие волосы топорщились. будто Макс в долгих раздумьях машинально их ерошил. «Ты сегодня вредный». «Я вредный?» — удивился он. «Невыносимый, хочешь сказать?» Но фраза Марины все же возымела нужный эффект. Макс улыбнулся и, наконец-то, вернулся к забытой еде. «У меня оказалось много свободного времени, чтобы полежать, подумать над нашими сильными и слабыми сторонами». Продолжил он после паузы. «Раньше нам было достаточно взять с собой набор трав, сумку с техническим оборудованием, а Люсинда вообще обходилась шоколадкой. Но теперь мы беремся за сложные дела. У нас должны быть рюкзаки со всем необходимым. Срочное дело, схватили и помчались. В каждом рюкзаке аптечка, вода, сухой паёк, веревки, фонарики, ножи и так далее. Поняла, я составлю список всего необходимого и поищу, где купить». Отлично, одобрил Макс. Еще мы совершенно не готовы к противостоянию с колдунами, ведьмами. Мы привыкли иметь дело с сущностями, привидениями, но не с живыми людьми, с определенными знаниями и талантами. Когда темный заставлял нас противостоять нежити, мы справлялись. Когда вышел сам, Макс опустил большой палец, показывая провал. Но Марина возразила. Он был вооружен, да и темный ⁇ особый случай. «Но это не исключает того, что мы не готовы сразиться с сильными колдунами. Лида сумела, но какой ценой?» «Да уж», — помрачнела Марина. А Лиде они узнали от Геры. Физически девушка не пострадала, но эта история сильно сказалась на ее моральном духе. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя, свыкнуться с тем, что она узнала о себе, и, конечно, как-то принять случившееся. Гера забрал Лиду к себе и окружил заботой, а также попросил коллег не беспокоить ее звонками. Через 10 дней у Геры с Лидой должна была состояться свадьба, но они перенесли дату с 3 февраля на неопределенный срок. На этот раз уже по просьбе самой Лиды. В остальном все шло неплохо. Мария вернулась в Испанию, Лая же выразила желание остаться в России. Оказывается, в элитной школе в Испании девочка не нашла общих интересов с одноклассниками, постоянно чувствовала себя одинокой. Ни друзей, ни подруг, мать занята карьерой, ни родной отец умер, а недавно Лая лишилась и домашней любимицы – морской свинки. Переезд в Россию, который поначалу вызвал шок, обернулся для юной испанки нужной терапией. Профессия настоящего отца, агентства показались Лае интересными. Гера устроил дочь в обычную школу, в которой учился сын Сергея Степановича, и пока все шло хорошо. Лая делала успехи в русском языке, и в этом ей помогали новые одноклассники. Симпатичную испанку в коллектив приняли с энтузиазмом. А еще выяснилось, что девочке прекрасно дается математика и настоящий ее интерес – компьютеры. На этой почве она подружилась с 15-летним сыном Сергея Степановича Алексеем, да еще могла поучиться у своего отца. С Лидой Лая, похоже, тоже ладила. По крайней мере, Гера в офисе не жаловался на то, что его девочки ссорятся. «Я вчера разговаривал с Лидой», – сказал вдруг Макс таким тоном, будто приготовил сюрприз. «Она скоро вернется». «Да ладно», — обрадовалась Марина. «Ты ей позвонил?» «Нет, она сама набрала меня». Немного поболтали. Лида расспрашивала о вас, а потом сказала, что соскучилась по активности. Правда, не знает, чем теперь может заниматься в агентстве. Я пообещал, что без дела она не останется. «Лида — ведьма», — со значением произнесла Марина. «Силу, может, и утратила, но не знание». «Именно так я ей и сказал» а нам нужны люди которые умеют противостоять себе подобным макс отодвинул пустую тарелку и взял стакан с водой а еще я позвонил шаману и предложил вернуться ожидаемо вот эти новости марине нравились невыносимо было слушать когда этого макс занимался самобичеванием корил себя за якобы совершенные им ошибки похоже лежание в больнице не пошло ему на пользу успел накрутить себя марина не считала что они проиграли а каким уж образом враг оказался повержен «Победителей, как говорится, не судят». «Арсений сегодня приедет вечером, чтобы обсудить детали. Шаман нам не помешает. Да и с ним веселее», — лукаво улыбнулся Макс. Марина вспомнила надувных единорогов в офисе и засмеялась. «Ну, начальник, не подкачай. Предложи ему хорошие условия. Нам такие кадры нужны». «Даже не знаю, что можно пообещать человеку, который рассекает на красном хамере и заказывает на день рождения какой-то редкий мох из Латинской Америки». «Но я постараюсь. Главное, чтобы Люсинда все не испортила». Макс притворно вздохнул. «Напомни ей, что шаман заказывал для нее любимый шоколад». Люсинда осталась верна себе. Одевалась в черное, предпочитала молчать и казалась подавленной. Марина подозревала, что Люси грустит из-за того, что их коллектив снова неполный. «Не думаю, что она будет против возвращения Арсения», уже серьезно добавила Марина. «Что-то сдвинулось в отношениях Люсинды и ее отца». Нет, вот теперь не наступило. Вряд ли девушка ездит в дом родителя на воскресные обеды, но уже то, что она обратилась к отцу за помощью в критичный момент, говорила о многом. А может, Люсинда просто смирилась с тем, что Станислав Родионович так просто не исчезнет из их жизни. Гвоздовский в дела агентства не лез, шпионов больше не засылал, но его незримое присутствие ощущалось. О гибели известного продюсера и бизнесмена Ивана Темного в прессе, если и написали, то вскользь, Нигде не засветились имена сотрудников агентства, никто не вызывал их для дачи показаний. И, скорее всего, это была заслуга Станислава Родионовича. Сам олигарх навестил Макса на следующий день после операции. Марина как раз находилась в палате, когда вошел Гвоздовский, один, без своей охраны. «Ну, Орел, теперь от разговора не сбежишь». Максу ничего не оставалось, как покачать головой и усмехнуться. О чем они говорили, Марина не знала, только подозревала, что решались какие-то важные вопросы. «Есть одна непростая тема», – вздохнул Макс и вскинул на Марину черные глаза. «Гвоздовский предложил к нам в команду своего человека, у которого есть разрешение на ношение оружия и спецподготовка. Он сказал, что сам будет платить ему». «Так это хорошо», – одобрила Марина и искренне подумала, что такой сотрудник им нужен. Но Максу идея, похоже, совсем не нравилась. Возможно, весь разговор на рабочую тему во время обеда и был затеян ради обсуждения этой проблемы. Официантка спросила, хотят ли они десерт. Марина отказалась, но попросила черный чай, а Макс еще воды. «С одной стороны, такой человек лишним бы не был», – продолжил он после того, как официантка ушла. «У нас с Герой неплохая физическая подготовка, но мы мало что можем сделать против вооруженного человека». Макс невольно коснулся забинтованной левой руки – И Марина едва удержалась от сочувственного вопроса. И так понятно, что болит. Пуля раздробила кости, и Максу предстояло долгое лечение. Но с другой? С другой, Марин, сотрудник Станислава Родионовича в нашем агентстве — это контроль. Я буду лишён права самостоятельно принимать решения, выслушивать ваши предложения и возражения. Все будет вертеться вокруг желаний или нежеланий Гвоздовского. Возможно, его окружение станет решать, за какие дела нам браться, а за какие нет. «О, Господи!» — прошептала Марина, только сейчас начиная понимать, в какую ситуацию попал Макс. «Да и Люсинда точно будет против!» «Я не могу на такое согласиться, хоть Станислав Родионович всячески пытался помочь нам разобраться с темным. «Это как?» — удивилась она. «Я чего-то не знаю!» «Марин, то, что я скажу, тебе не понравится!» «Только давай без всех этих предисловий!» — отрезала она. «Если ты после сказанного уйдешь в пургу, не уйду!» усмехнулся Макс. Станислав Радионович о нашем агентстве еще первым, конечно, знал, с тех пор, как туда пришла Люсинда. Несмотря на нежелание Люси общаться с отцом, Гвоздовский все же о ней беспокоился. А Сергей Степанович знал, чья она дочка? Возможно, но не думаю, что между нашим шефом и Станиславом Родионовичем была какая-то договоренность. Скорее подсуетился шаман, который к Люсинде неровно дышал. Макс покосился на свой телефон, проверяя время и продолжил. Как ты уже знаешь, Станислав Родионович потом внедрил к нам жука Арсения. Шаман появился у нас по просьбе Сергея Степановича, который взял с шамана обещание присмотреть за нами. И Гвоздовский тоже дал ему похожее задание. Почти что двойной агент, нервно пошутила Марина. Только задания были одинаковыми. Помочь нам встать на ноги. Оно и понятно. Новое агентство, неопытный руководитель. Сергей Степанович беспокоился о нас, Гвоздовский о дочери. Поэтому, когда у Станислава Родионовича случился сердечный приступ, он решил воспользоваться ситуацией и узнать о нас побольше. Олигарх потребовал отвезти его не в одну из своих частных клиник, а в больницу, где лежала ты, то есть еще одна девушка из агентства. Марина ахнула и поднесла карту рту ладонь. Получается, все эти уютные чаепития и разговоры о творчестве Ремарка были ширмой? — Я предупредил, что тебе это не понравится, — мягко напомнил Макс. В утешение скажу, что Станислав Родионович очаровался тобой. Его интерес был искренним, он действительно испытывает к тебе большую симпатию. Я ему все выбалтывала, Макс, за чаем и обсуждением романов. Ну, не так уж и много ты ему разболтала. Не на уровне государственных тайн, поддел он, но Марина только сердито насупилась. Ты с такой теплотой рассказывала Станиславу Родионовичу о своей работе, что он проникался интересом и симпатией к нашему агентству познакомился со мной, однажды издали увидел Люсинду, Макс снова замолчал, задумчиво улыбнулся. А потом завертелась та история с картиной, и Гвоздовский понял, что у нас есть сильный и серьезный враг. И если до этого наше агентство интересовало Станислава Родионовича из-за Люсинды, то после квеста, который нам устроил Темный, Гвоздовский пришел в ярость и отдал распоряжение отыскать вредителя и расквитаться с ним. «Даже так?» «Я об этом тоже не знал. Он хотел со мной поговорить, но я отказался». «Ты не хотел терять Люсинду. Она выдвинула ультиматум, и ты сделал выбор в ее пользу. Тут все понятно». Макс помолчал, видимо, в душе жалея о том, что не встретился с Гвоздовским раньше. Марина не стала его торопить. Официантка принесла ей чай, а ему — бутылку воды. И после недолгой паузы Макс продолжил. «Темный залег на дно. О нем долго не было слышно». Потом разведка Станислава Родионовича донесла, что враг пересек границу и скрылся в другой стране. Об этом мне сказал и Арсений во время нашей встречи в кафе неподалеку от Шершинева. На самом деле темный успел сменить имя, паспорт и никуда не уехал, а границу пересек человек с его данными. Подставной? Кто его знает, может, совпадение, может, ошибка службы безопасности Гвоздовского, или темный действительно провернул такое дело, чтобы сбить всех с толку ему было чего бояться после стольких черных пятен в прошлом вот уж точно темный скорее мутный бросила марина согласен поэтому гвоздовский держал руку на пульсе он узнал от арсения о нашем новом деле шаман заверил станислава родионовича что задание нет от врага но олигарх воспользовался отсутствием в офисе люсинды и подослал к нам другого агента своего сына «Марк гвоздовский красив, обаятелен, умен, галантен». «Ты решил расписать мне его достоинства?» — сердито оборвала Марина. «Он играл с моей сестрой». «И за это я бы ему врезал, Марин, но у Марка было задание». Станислав Родионович, как и мы, понимал, что «Темный» рано или поздно объявится и собирался уничтожить его раньше, чем бы тот добрался до нас. У Марка было два дня, чтобы появиться в агентстве, завести знакомство с секретарем и дальше от нее узнавать о тревожных звоночках. Служба Станислава Родионовича продолжала искать темного, но Гвоздовский предполагал, что в первую очередь тот даст о себе знать нам. «Шпионские страсти», – проворчала Марина, еще пока не зная, как ко всему этому отнестись. Марк попросил знакомую актрису подыграть ему. Они придумали историю про пропавшего кота – хоть у девушки действительно есть сфинксфиля, и приехали в агентство. А дальше, ты знаешь, Марк не собирался светиться у нас, так что столкновение с Люсиндой было сведено к минимуму. С другой стороны, Арсений из поездки тоже сообщал Станиславу Родионовичу о наших делах. Но я об этом знал. Знал? Знал, что он продолжает шпионить? Арсений сказал, что в опасности Люсинда из-за каких-то разборок Гвоздовского с Ахметовыми. И, похоже, сам в это верил. На самом деле все было затеяно с целью выйти на темного. Владимир, то есть Марк, постоянно переписывался с Наташей, они встречались за пределами офиса. Марк ненавязчиво расспрашивал твою сестру и она, и уж она сливала ему все про нас, с негодованием воскликнула Марина. Говорила же я Наташке, а если бы это был не Марк, а человек темного, не кипятись. Что уж теперь? Станислав Родионович ждал сигнала. Наверняка бы темный замутил для нас дело, мы бы сорвались, Марку стало бы об этом известно, и он бы тут же предупредил отца и службу безопасности. Тогда бы темный вместо нас получил бравых вооруженных ребят. Но что вышло, то вышло. Марк прокололся, Люсинда его выгнала. В этот же день объявился темный, мы помчались выручать Лиду. Гвоздовский об этом узнал уже с большим опозданием и от самой Люсинды. Если бы задумка Станислава Родионовича удалась, все бы получилось по-другому». «Жаль, как жаль!» – протянула Марина. «Мне жаль, что так вышло с твоей сестрой». «Она уже почти справилась», – ответила Марина и не слукавила. Наташа больше не проливала слез из-за неудачного романа с Владимиром, а нашла великолепное средство для реабилитации разбитого сердца. Она зарегистрировалась на известном литературном сайте Внимательно изучила главную страницу, популярные жанры и темы, примеры обложек, звучные псевдонимы, назвалась «Ашей Тани, залила обложку с полуобнаженным красавцем, который внешне от чего то напоминал Марка Гвоздовского, и принялась с вдохновением воять нетленку под названием «Не роман с миллиардером, я не твоя». Фантазии Наташи было не занимать, и вот уже подписчицы ее блога с удовольствием следили не только за постами, но и за выдуманными похождениями остроязычной студентки Миланы и баловня судьбы Молотовского. Свое творчество Наташа сестре не показывала, но Марина следила за регулярной выкладкой прот, ставила лайки и иногда писала вдохновляющие комментарии. Роман внезапно начал набирать популярность, и вчера Наташа на всю квартиру завопила, что ее опус залетел в горячие новинки. Что это означает, Марина не знала, но, судя по буре радости сестры, Попадание в горячие новинки было чем-то важным. А еще у Наташи появился хейтер. Сестра поначалу расстраивалась, потому что пользователь с говорящим ником «бедный студент» под каждой главой поправлял автора. Стоимость машины героя, она указала неверно, в банке не выдадут кредит под такие проценты и в такие сроки. Наташа вначале его игнорировала, потом огрызалась, потом просто терпела, а в последнем комментарии даже немного пококетничала. Сестру возмущала, что этот пользователь, явно мужчина, полез читать женские романы. Чего тогда возмущается и мешает женщинам мечтать о сказке? Марина же возразила, что студент не хейтит, а дает вполне отдельные советы. «Марин, было бы хорошо», — вернул ее в настоящий голос Макса, «если бы ты занялась изучением рун и начала обучаться у Арсения». «Я? Что?» — воскликнула она так, что на нее оглянулась официантка. «Макс, зачем?» Я вроде выполняю привычную работу и... Но работа у нас уже не та, которой мы занимались раньше. Чем сильнее наша подготовка, тем лучше же для нас. У тебя открывается дар и...» Марина зажмурилась, пытаясь скрыться от неизбежного. «Ну зачем Макс завел этот разговор?» Она и так едва отошла от последних предсказаний. Марина утешала себя тем, что ошиблась. Ее коллеги живы, погиб темный. С натяжкой она предположила, что на самом деле предсказала смерть врага, а видение ее посетило в обществе коллег из Залиды. Сила у ведьмы и у темного была родственной. «Я не про дар предсказания», — с нажимом произнес Макс. «У тебя могут открыться другие способности. Рунолога, целителя. Что, если мы сместим акцент, и твоими основными способностями станут другие?» «Я поняла, Макс», — еле слышно ответила она. Я попробую». Макс недавно рассказал ей, что в тот недолгий момент, когда отключился от боли и кровопотери, он увидел Сергея Степановича. Бывший шеф сказал, что жизни Марины ничто не угрожает. Это успокоило. Но ее продолжал беспокоить Дар. «Не бойся», — ласково сказал Макс и накрыл ладонью ее пальцы. «Легко сказать», — буркнула она, но совет все же показался ей дельным. «Блин». С досадой обронил Макс, глянув на экран своего просигналившего мобильного. «Совсем забыл, что у меня сегодня врач и перевязка». «Когда?» «Через час». «Успеешь», — обнадежила Марина. «Возьмешь такси». «Но я собирался поговорить с вами, к тому же скоро приедет шаман». «Ничего, подождем». «А может, ты проведешь собрание?» — предложил Макс с лукавой улыбкой. «Я тебе все рассказал». Марина фыркнула и притворно возмутилась. «Вот еще». «Сам проведёшь. Нечего на меня свои обязанности перекладывать. А то заставлю, как секретаря, в отместку приносить мне чай». «Если в постель, то и заставлять не надо», — засмеялся Макс, а Марина махнула на него салфеткой. «Мы тебя дождёмся. Шаман будет счастлив провести лишний час в обществе Люсинды. Если только она его не выгонит или не сбежит сама. Иногда мне кажется, что Люсинда опасается не отца, а интереса к себе Арсения». «Она боится снова поверить в счастье и потерять его», — Серьезно сказала Марина и вздохнула. «Пошли, а то опоздаешь. Такси тебе вызвать? На метро будет быстрее». Марина помогла ему накинуть и застегнуть куртку. Они вместе дошли до офиса и остановились возле крыльца, не обратив внимания на припаркованную неподалеку синюю машину. Когда Марина собралась подняться в офис, ее окликнули по имени. Она оглянулась и увидела Марка Гвоздовского. Макс, заметив гостя, тоже задержался. Молодой мужчина поздоровался с ними, скользнул взглядом по пустому рукаву Макса и спросил. «Как вы? Как рука?» «Нормально. Заживает», — лаконично ответил Макс. Они обменялись вежливыми фразами, после чего гость спросил у Марины, может ли с ней поговорить. Макс поднял вопросительно брови, будто спрашивая у девушки, нужна ли ей поддержка или он может идти. «Да, конечно», — ответила она сразу обоим. «Поговорим в офисе?» Замялся Марк. Марина украдкой скользнула по нему взглядом. Марк был, в отличие от своей сестры, темноволосым и сероглазым. В его чертах было меньше схожести с отцом, чем у Люсинды. Но все же что-то общее бросалось в глаза. Тонкий нос, высокий лоб. Марк действительно был привлекателен. Неудивительно, что Наташа так быстро очаровалась им. «Лучше здесь», — отказался гость. «Я ненадолго и по личной просьбе». «Марина, пожалуйста, помогите мне поговорить с Наташей. Она меня везде заблокировала, я даже извиниться нормально не могу. Я звонил на офисный номер, но Наташа сейчас не на месте. Она работает из дома, занимается нашим продвижением». «И пишет первый роман», — мысленно добавила Марина и посмотрела на машину Марка. Слава богу, Наташка хоть тут не стала тащить в книгу что-то из реальности. Сделала своего книжного олигарха владельцем фиолетового хаммера. Видимо, передала своеобразный привет шаману. Марк ждал ответа, а Марина не знала, что ему сказать. Наташа теперь увлечена новым хобби, а Марк, если и думает, то в ключе сюжета своего романа, нужны ли ей извинения незадачливого кавалера. Макс, не успевший далеко уйти, оглянулся на них. И в тот момент, когда Марина встретилась с ним взглядом, ее оглушило внезапной слабостью обещаю что я еще успела она услышать голос марка который следом заглушился тиканием часов марина испуганно спросил марк и подхватил ее пошатнувшуюся под локоть макс заметивший неладное бросился к ним лица обоих мужчин потеряли четкость а потом слились в пугающую маску с черными провалами вместо глаз и широкой ухмылкой это не иллюзия прошептала марина с ужасающей ясностью понимая, что для нее ничего не закончилось. Более того, теперь она четко поняла, кто должен умереть следующим, и даже увидела короткую сцену гибели дорогого ей человека. Конец книги, читал Александр Иванов.